Серия «Самая страшная книга». Олег к о ж е н Шкаф с кошмарами. п р е д и с л о в и е Да кто их вообще читает? Это первое, что приходит на ум, когда редактор просит тебя написать п р е д и с л о в и е к новому сборнику. А второе – застенчивое. Ну, я, например. Святая истина. И велика вероятность, что в этом деле я не одинок. Что ж, кажется, настало время представиться. «Здравствуйте, я Олег, и я читаю авторские предисловия». В этот момент вы хором говорите «Здравствуй, Олег!». К слову, писать предисловия до этого мне не доводилось. У меня это впервые, так что будьте со мной понежнее. Итак, п р е д и с л о в и е все-таки кто-то дочитает. Осталось разобраться, для чего. Знаете, есть такая странная читательская особенность — отождествлять хоррор автора с его текстами. Положа руку на сердце, могу с уверенностью сказать – никогда не слышал, чтобы читатель считал автора фэнтези хорошим мечником или славным укротителем драконов просто по определению. Или там детективщика великим сыщиком. Автора женской прозы роковой красоткой. Фантаста капитаном звездолёта. Нет такого. Зато обозвать хоррорщика больным ублюдком – как здрасте. При том, что в том же фэнтези авторы гробят народ целыми армиями, странами и даже расами. А в фантастике взорвать планету – всё равно, что чихнуть. Так вот, как раз из предисловия читатель может с удивлением узнать, например, что Подольский вовсе не злобный садист, Кабир не молится к озлоголовому божеству, а Матюхин не пытает в застенках доверчивых девушек. Впрочем, может и не узнать. Поймите правильно, я люблю этих парней, как людей, как авторов, но живьем вижу с ними крайне редко и никогда не бывал у них дома. Хм, тогда так. Из предисловий читатель может узнать, что основа для страшных историй зачастую оказывается совсем не страшной. Я написал Снегурочку из одной единственной фразы «Горячим меня не кормите». Чудовищно душным летом на даче с маленьким плачущим ребёнком на руках я выбрал самую холодную сказку, какая только нашлась под рукой, и читал её вслух множество раз. Дочка успокаивалась при звуках моего голоса, а зимняя сказка дарила мне м н и м о е о щ у щ е н и е прохлады. До сцены с костром, конечно же. И вот в очередной раз фраза «горячим меня не кормите» повернулась под каким-то совершенно другим углом и стала основой рассказа, разорвавшего первую чертову дюжину в далеком 2013 году. Видите, как все просто? Хотя взглянуть на простые вещи под страшным углом может далеко не каждый. Тут нужен особый склад ума. Дьявол. Похоже, мы, хоррорщики, все-таки больные, ублюдки. Бойтесь нас. Снова непоняточка. Так для чего все же нужны предисловия? И что ищут те, кто в них заглядывает? Мне кажется, они хотят услышать авторский голос. По крайней мере, я открываю предисловие именно за этим. Ведь в историях за автора говорят его герои. Он перевоплощается в них, проживает их жизни, ощущает их ужас и в редких случаях — мы ведь все еще говорим о хорроре, да? — испытывает их триумф. И только в предисловии ненадолго становится самим собой. Стоп. Получается, что чистому авторскому голосу отводится лишь пара страниц звучания? Эй, почему так мало? Я ведь еще не рассказал о каждом рассказе, о ценности трудолюбия и переоцененности вдохновения, о том, какую музыку слушаю, какие напитки предпочитаю и о тварях, чьи глаза никогда не видели солнца. Впрочем, о последних расскажут мои герои, те, которым посчастливится выжить. Мне же редактор намекает, что пора закругляться. Так, попробую по-быстрому представиться еще раз. Слушайте мой голос и не заметите, как вместо меня начнут говорить другие, населившие страницы этой книги. о ж и в л е н н ы й вашим воображением. «Привет. Я Олег, и я люблю рассказывать страшные истории. Их у меня полный шкаф. Я слышал, ты ищешь именно такие. Ну так вот». Читал Олег Кожин. Снегурочка. На первый взгляд Марри ничем не отличалась от других заброшенных карельских деревушек. Полтора десятка кособоких приземистых домиков, прилипших к обеим сторонам дороги, больше напоминающей временно пересохшее русло бурной реки. Такие места с легкой руки остряка Лешки Ильина группа называла ненаселенными пунктами.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 «Это вам не фунт изюму». Сложенная в четверо ксерокопия брошюры лежала в нагрудном кармане потаповской энцефалитки возле самого сердца и стучала там, как пресловутый «пепел Клааса». «Да поймите вы, это же 1850 год!» — вещал он на каждом привале, размахивая перед о л е н к о й и Лехой мятыми перепачканными листами.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 Большая, аккуратистка и умничка перепаковала рюкзак, стремясь достигнуть какой-то запредельной эргономичности. А Алешка Ильин неловко пытался ей помогать. Студенты не разделяли восторгов своего руководителя «Подумаешь», самое раннее упоминание легенды о Снегурочке. Если бы кто-то из них заранее знал, что до зачета «Неделя пешего пути», В первую же ночевку Сергей Иванович невольно подслушал, как л ё ш к а жалуясь а л ё н е на стертую ногу бросил в сердцах. х м о н а л я такие автоматы! Ну, Потапыч, зараза лысая!» А сейчас лысину Потапова нещадно пекло июньское солнце, от которого не спасало даже бандана. В марь они вошли чуть за полдень, когда светило включилось на полную мощность. На единственной улице не было ни души.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 Пухлые ладони одним невероятно быстрым и выверенным движением свернули Лёшке шею. Треск сломанных костей показался Потапову таким громким, что заложило уши. Эхо страшного звука металось над притихшей деревней рикошете от мрачных елей, как пинбольный шарик. Где-то совсем рядом заорал какой-то мужик. Потапов не сразу осознал, что это перепуганный рёв вылетает из его глотки, а сам он уже мчится к упавшему в пыль Лёшке.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 Повадки и действия его напоминали матерого первопроходца, чей форт осаждают кровожадные индейцы. «Что ж она лёжку тогда?» Закончить Потапов не сумел. Склипнул по бабе и откинул голову назад, крепко приложившись затылком обревенчатую стену. Боль отрезвляла, не давая забыть, что происходящее с ними реально. «А того, что п о п е р в о е дам, а посля уже всё остальное». Дед Хилой назидательно покачал узловатым перстом. «И что вам дома не сидится, туристы в богодушу?» «Сказки собирать приехали», — ядовито ответила Аленка. Она поразительно быстро пришла в себя. Едва ускользнувшая от смерти Потапов, забившись в угол, трясся осиновым листом, А девчонка, всего час назад визжавшая так, что лопались стекла, воинственно расхаживала по комнате, примеряя к руке то изогнутую кочергу, то у в е с и с т о е п о л е н о с д е р н у т о е со сложенного возле печки д р о в я н и к а Не удовлетворившись, вынимала из кармана складной нож и принималась проверять, легко ли выходит лезвие. Она жаждала действия. Дед Хилой со своего табурета наблюдал за Аленкиными манипуляциями, посмеиваясь в бороду.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 Глядя на суетящуюся девчонку, дед Хилой недоверчиво выгнал брови, в который раз уже покачал нечесанной башкой и скрылся в кухне. «Рванем со всех ног? Она же плетется, как дохлая кобыла!» Присев возле учителя, Вертонин схватила его за плечи. «Она нас хрен догонит! Давай, Потапыч, миленький, рюкзаки бросим и рванем!» В запале Алена даже не заметила, что назвала преподавателя по прозвищу. Глаза ее лихрадочно о горели, изломанные в походе ногти царапали кожу Потапова даже сквозь куртку. Напрягшиеся мышцы поджарого девичьего тела излучали нерастраченную энергию. Для себя Вертонин уже все давно решила. Сергей Иванович опустил голову, пряча взгляд среди рассохшихся досок давно неметенного пола. «Тряпка!» — брезгливо выплюнула Аленка.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 Дед Хилой с м е р и л учителя хмурым взглядом из-под разросшихся седых бровей. «Сказки, говоришь, собираешь?» Невпопад ответил он. «А слыхал такую? Жили-были старик со старухой, не было у них детей. Уж сколько они Христу не молились, все б е з т о л к у А как пошли они в лес дремучий старым богам поклонились, вылепили себе детятю из снега, такая ж е л а она...» «Подошла к ним, д да о молвит. Тятенька, маменька, я тепереча ь дочка ваша оберегать вас стану. Только горячим меня не кормите. Растаю». Обрадовались дед с бабкой, да назвали девчонку «Снегурочкой», — шепотом закончил Потапов. Дед Хилой кивнул. У кромки леса мелькнула в последний раз и исчезла грушевидная фигура женщины в грязной ночнушке. «Далеко не убежит!» — старик отнял руку от морщинистого лба. «К утру назад воротится! Пойду-ка, к т о й в о в н е с к а ж у мукой одолжусь, раз такая оказия!» Кряхтя от усердия, дед Хилой натянул резиновый калоши и ушел к соседке за мукой, как будто мир по-прежнему оставался нормальным.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 «Мне б совсем тоскливо было. Дети! Они ж страшнее семиказней египетских. А лиховы дети!» Щелой замолчал, укладывая в топку нарезанную щепу и бересту. Чиркнула спичка, и огонь проворно перепрыгнул на маленький деревянный шалашик. Белый дым потянулся прямо к дверце, но быстро опомнился и устремился к верху. Загрузив печь дровами, дед х е л о й захлопнул дверцу. Эмалированный чайник звякнул закопченным дном, встав на плиту. Под напором засаленной открывалки с принесенной банки слетела крышка. В острой воне гниющей птичьей плоти проклюнулась тонкая нотка клубничного аромата. — Вот! Тайвовна гостюшки передала! Старик подвинул к Потапову чайную ложку и блюдце со сколотым краем. — Тебе, значит-ся, почаевничаем. Это с н е г у р г о м горячего нельзя. А нам... — Вы сказали, что это... Чтобы не смотреть на укрытый мешком таз, п о д а п о в сел в полоборота. у — Что это меня спасло? — Как? На долгое время воцарилось молчание. Пока на плите не забулькал чайник, старик сидел за столом, демонстративно не глядя в сторону Сергея Ивановича и занимаясь своим делом.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 Покорно склонив голову, Потапов принялся прихлебывать обжигающий травяной отвар. Оледеневший от страха нутро, кажется, начал оттаивать. «Лишки горячее пить себя губить. Она суть что? Упырь о б н а к н о в е н н ы й Просто не кровушку горячую ест, а токмо м е р т в е ч и н у холодную. Видал, как она, дружка-то, твоего оприходовала, ни единой капельки не пролила».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 Потапов внутренне, содрогаясь, вспомнил широкую пасть и зубы, слишком тупые для того, чтобы рвать живое мясо, больше пригодные для дробления костей, в которых таится сладкий мозг. г л е ш к а это лихо? Лихо о д н о г л а з а я с м ы ш л е н ы й кивнул хозяин, счищая с ложки излишки варенья о край блюдца. «А... а Снегурочка?» Над столом вновь повисло молчание. Дед Хилой задумчиво выхлебал кружку до дна и наполнил по новой. Когда Потапов решил, что старик вновь обиделся, тот внезапно начал рассказывать. Он говорил долго, п у т а н о с какой-то неявной, но плохо скрытой горечью. «У нас за Марьевой г а т ю испокон лихи водились. Когда моя прабабка маленькой была, они в лесу еще чаще встречались, чем теперь зайцы. Так она сказывала». А когда ее прабабка девкой сопливой была, так и вовсе. Мол, целыми семьями жили, голов по двадцать. И людей тогда не губили. Их не тронь, и они не тронут. Зверья вдоволь, рыбы, птицы на всех хватает. Ягоды, грибы, корешки разные. Не то, что сейчас. Летом ш и р о к копили, а зимой спали совсем как косолапые. Но уж если просыпались по зиме, всем худо приходилось. Наша Снегурочка уже восьмую зиму не спит. Забыв про стынущий, в кружке чай Потапов слушал, р а з и н у ф рот. Уста хмурого, неприятного старика, отматывали назад историю столетия за столетием к самому началу времен, где бок о бок с человеком жили те, кто сегодня уцелел лишь в сказках. Туда, где шаманские пляски призывали дождь и солнце, В покрытых ряской водоемах плескались пышногрудые русалки и рыскала под землей белоглазая чуть, где одноглазая лиха б ы л о такой же частью природы, как вороны и медведи, и олени, и белки, и другие четвероногие пернатые и ползучие твари. Внимая торопливые, с б и в ч и в о й речи Марьевского сторожила, Потапов с головы погружался в мир древнего волшебства, жестокой кровавой магии.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 Сергей Иванович втолковывал ничего не понимающему, осунувшемуся старику. Всегда не мог понять, что за мораль у этой сказки. Не лепи детей из снега, не прыгай через огонь, не слушай подружек. Какой позитивный посыл несет эта история, чему научит ребенка? А ведь просто искал, не там. Кто бы знал, а? Горячим меня не кормите. Она действительно вернулась только с рассветом.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 Болтался включенный полицейский фонарик. Стиснутая ладонь по-прежнему сжимала рукоятку ножа. Стальное лезвие, обломанное чуть выше середины, испачкалось в чем-то черном и липком. И дни потянулись транспортерной лентой. Такие же повторяющиеся, бесконечные, и черные. Еще затемно дед Хилой уходил на огород, отгороженный от Снегурочки высоким забором.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 «Аленкины местца появшие!» — усмехался он, не зная даже, что совершенно точно угадал имя убитой Вертонин. «Вишь, как изводится, л и ш к э т о Это она для тебя старается, невеста Бесова. Марафет наводит!» Юмор у него был сродни хирургическому, циничный, выстраданный долгими годами, проведенными бок о бок со смертью.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 Но вместо этого увидел, как Снегурка, жадно втягивая медный запах, вывернутыми обезьянними, ноздрями, точно зачарованная пялится вслед старику. Сейчас она походила на голодную собаку, не смеющую стянуть лакомый кусок со стола хозяина. Потапа взошелся безумным визгливым хохотом. «Так значит!» — заорал он, заставив Снегурку обернуться. «Горячим тебя не кормить, да? А ну, сука!» Он неуклюже прыгнул к обглоданному телу Аленки Вертонин. Даже в смерти все еще сжимавшим, покрытый черной кровью нож, прижался запястьем к обломанному лезвию, силой надавил. Было почти не больно. с о к р о в а в л е н н о й рукой вместо оружия он встал, шагая навстречу Снегурочке. Та завертелась вокруг, то подаваясь вперед, то отпрыгивая обратно.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 Шатаясь, как пьяный, подошел к Снегурочке и ткнул огненной палкой прямо в грязную белую паклю волос. Полыхнуло так, что, не ожидавший этого, Потапов едва не упал. Над улицей пронесся в виск, протяжный и жуткий. Сколько времени он провел, отрешенно пялись на горящее тело лихо, Потапов не знал. Опомнился лишь, когда увидел, что пустынную улицу Мари, точно призраки, заполнили скрюченные старостью фигуры. —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 Испуг, раздражение и даже ярость прочел он в них, но никак не облегчение. Никто не радовался избавлению. Сплюнув отсутствующей слюной, Потапов, шатаясь, у ш ё л во двор Хилова. Вернулся он уже с топором и пустым рюкзаком. Обгорелую голову Снегурочки, зияющую единственной опустевшей глазницей, он отек только с пятого удара. Накрыл рюкзаком, сбивая остатки пламени. И в этот же рюкзак спрятал свой трофей. Свою будущую славу. после чего презрительно сплюнул вновь, на этот раз демонстративно и покинул Марь, оставив за спиной полтора десятка стариков, медленно стягивающихся к подгорающей снегурочке. Седенькая старушка Марта Тайвовна по-детски дернула деда х е л о в а за рукав. — Староста, чего делать-то будем? — голос ее подрагивал от испуга. — Он же других приведет.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 пророчил скрюченный ревматизмом дед Федор, заботливо обнимающий супругу, вперевшую ослепшие глаза в пустоту. «Тихо!» Дед х и л о й поднял маслатые руки вверх, пресекая базарный гомон. «Тут вот что. Я с неделю назад у Марио и Гати лася дохлого видал. Лишкиных пацанов работа. Так что очкарику нашему житья до первых сумерек. Щенки не выпустят». Они ему залежку сами голову открутят. Уж они-то точно мамку услыхали. Староста, с л ы ш к а а ну-ка, качкарика искать придут. А и не искать так просто, кто про нас прознает. Каждый год ведь приходит. Кто нас защитит-то теперь?» Тяжелый взгляд старосты пополз по лицам сельчан, добрался до с о г б е н н о г о деда Федора и остановился. «Сосед!»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 — Пойдете за Марьеву гать, новую снегурку будить надо. — Господи, господи — прошептала слепая Дарья, — господи, счастье-то какое!